«Разве кто-то спрашивает про мое мнение?» — горько усмехнулась женщина. «Просто меня ему представили. Поначалу он мне нравился. Вы же его видели? Он внешне очень красивый. Для меня же он стал просто кумиром. Сорил деньгами, дарил дорогие подарки. В общем, все как обычно. Я даже немножко в него влюбилась. А когда разглядела, что он из себя представляет, было поздно».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 «Я должна была это терпеть». Она вдруг истерически зарыдала. В двери постучали, и Дронго пошел открывать. Молодой человек принес большой поднос с чайником и фарфоровой посудой. Поставив поднос на столик и получив чаевые, он быстро удалился. «Успокойтесь», — попросил Дронго. «Давайте лучше выпьем чаю».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 «Я слышал вашу фразу, сказанную Юре о том, что он уже получил Юлию, но не совсем понял, что вы имели в виду». «А то и имел. Они ведь были знакомы давно, но после того, как Виктор пристрастился к наркотикам, он стал уступать ее своему младшему брату. Она ничего не рассказывала мне, гордая, а потом от девочек все узнала. А я, значит, заняла ее место».